Глава четырнадцатая. Все зрители разом ахнули. Лилит подозревала, что немногие из пришедших рассчитывали стать свидетелями ее гибели. Они предвкушали, что она расправится с очередной претенденткой так же, как с бесчетным множеством подобных ей ранее, и снова подтвердит свое место рядом с вектом. Они уж точно и подумать не могли, что верховный властелин столь открытый и прямо потребует смерти своей бывшей сильнейшей союзницы. Это резко и недвусмысленно напомнило всем присутствующим, насколько безжалостен вект. Однако никто не желал стать тем, кто попытается выполнить его приказ. Смотреть, как два суккуба пытаются зарезать друг друга, это одно. А самому взять в руки оружие и подойти на достаточно близкое расстояние, чтобы стать для них мишенью, это совсем другое. Благородное собрание зашуршало, сдвигаясь с мест. Все попытались оказаться подальше от лилиты и Морганы, чтобы не выглядеть для них угрозой и при этом не выдать, что они отстраняются намеренно. Габалиты черного сердца не испытывали подобной потребности, но между ними и целями находилось слишком много зрителей, и им нужно было хотя бы несколько секунд, чтобы прицелиться между ними. И в эти секунды Лилит посмотрела на Моргану и улыбнулась. «Не пора ли нам покинуть зал?» Моргана слезнула с губ собственную кровь. «Лилит, ты меня заинтересовала». Лилит припала к полу и подхватила выпавший из руки нож. Моргана метнулась вправо к недостающему клинку из своей пары. Первый залп токсичных осколков с тихим шипением пронзил воздух там, где мгновение назад находились Лилит и Моргана. Лилит перекатилась прочь с линии огня, прыгнула, словно пантера, за вторым ножом, который Моргана выбила из ее хватки, потом вскочила на ноги и рванула на полной скорости прямо в толпу. При видим чащейся на них королевы ножей с клинками в обеих руках, толпу охватила паника. Словно давний кошмар вдруг воплотился наяву. Архонты и гимункулы бросились кто куда, уверенные, что она не побоится заколоть любого, кто окажется на ее пути. Кабалиты продолжали огонь, ведя стволами по сторонам, их уже не беспокоило, кто окажется между ними и целью. Лилит увидела среди беглецов вспышку теневого поля, которое поглотила ядовитые снаряды, прежде чем они успели поразить владельца устройства. Одна из суккубов, которая не обладала такой защитой, пошатнулась и упала, по ее коже поползли темные нити». Лилит вспорола шею одному друкари, который оказался слишком медлителен, чтобы убраться с дороги, и нырнула за спину другого, укрываясь от очередного залпа осколковых винтовок. Незадачливый развалин, который, несомненно, должен был играть роль живого щита для хозяина Гимункула, а не Лилит, забился в конвульсиях от многочисленных попаданий. Она оставила его умирать и побежала дальше». Она могла бы прорваться сквозь толпу за пару длинных прыжков, не заботясь на кого приземлиться в процессе, но тогда она окажется на открытом пространстве, а это просто приглашение для охотников стрелять по добыче. Поэтому Лилит держалась более скрытно, прикрываясь зрителями, хоть те и разбегались перед ней. «Запечатать выходы!» — прокричал чей-то голос, и огромные обсидиановые створки начали двигаться навстречу друг другу. Толпа взревела от гнева и тревоги. Ни один другари не желал оказаться посреди боя, в котором ему не за что сражаться без возможности бегства. Особенно, если этот бой между кабалом Черного Сердца и двумя величайшими суккубами коморы Послышались немногочисленные выстрелы с других сторон. Более отчаявшиеся и возмущенные посетители решили, что можно рискнуть открыть огонь по прихвостням верховного властелина, которые закрывали двери, вероятно, надеясь, что в суматохе это можно будет свалить на кого-то другого. Несколько кабалитов поменяли цель и попытались огнем взять толпу под контроль, что никак не способствовало прекращению хаоса, а двери по-прежнему закрывались. Лилит на миг остановилась, не поднимая головы и взвешивая возможности. «Она не успеет добраться до дверей, если только кто-то другой не принял заранее крайне радикальные меры, и последнее, что ей хотелось бы, оказаться прижатой к узкому блоку обсидиана под дулами осколковых винтовок. В толпе у нее есть шанс». Даже на открытом пространстве ее превосходные атлетические способности дадут неплохой перевес над теми, кто пытается сразить ее, но оказаться загнанной в угол этого она позволить себе не может. Единственное, что сейчас на ее стороне, это тот факт, что Вект не приказал быстроты и удобства ради перебить всех присутствующих в зрительном зале. Так что кабалиты стреляют не по всему, что движется, а стараются хоть как-то поражать нужные цели. Если бы Вект приказал иное, то просто объявил бы своим гостям войну и оказался бы посреди целой толпы могущественных друкарей, которым нечего терять, и есть все причины для применения любого таинственного оружия, которое у них имеется в распоряжении. Конечно, это не значит, что он не готов на нечто подобное, Вект, как известно, подстроил собственное убийство, чтобы воскреснуть в крови тех, кто праздновал его фальшивое поражение, но он бы точно сперва выбрался сам. В дальнем конце зала Лилит увидела воина Кабалита, который оказался среди толпы и внезапно исчез в урагане серебряных клинков и фонтане крови. Маргана все еще жива и по-прежнему сражается. Лилит поняла, что нужно делать. Иногда надо вести себя именно так, как Моргана, когда единственный вариант — это метить прямо в горло и не обращать внимания на удары, которые придется потерпеть, чтобы до него добраться. Она изменила направление, пробиваясь налево сквозь толпу и прочь от ближайшей двери. Какой-то второстепенный архонт, оказавшийся перед ней, помедлил, наполовину вытянув меч из ножен. Очевидно, сомневаясь, не попытаться ли ему заработать благодарность верховного властелина убийством Лилит. Она отсекла ему руку, легшую на рукоять, и ослепила одним взмахом ножа по глазам. Затем проскользнула дальше и увернулась от мелькающих лезвий, покрывающих чью-то дополнительную конечность». Она осознала, что придаток принадлежал госпоже Емелии, только когда пырнула гемункула в шею и столкнула ее по ступеням, ведущим вниз, на арену. Лилит пригнулась, чтобы не получить отчаянный тычок штыком осколковой винтовки и с профессиональной точностью вонзила клинки в уязвимые точки под мышками кабалита. Ножи пробили легкие воина, он обмяк, и Лилит потащила его перед собой, пользуясь бронированным телом как щитом, чтобы прикрываться от выстрелов его соратников. Так ей удалось подбраться к ним вплотную, и тогда она рывком высвободила клинки и принялась за остальных убийц в черных доспехах. Их было с полдюжины, но вблизи им было трудно навести на нее оружие. Расправа заняла считанные секунды. Кабалитская броня прочна и удобна, Ее соотношение веса и защиты далеко превосходит лучшие достижения большинства других видов, но Лилит знала ее как свои пять пальцев, и сейчас она была на пике своего таланта. Время как будто замедлилось, и гудение в голове, сжение в горле, порез поперек живота, все стало не более чем надоедливыми тенями. Хоть раны и болели, но их приглушили щедро рассыпаемые ею смерть, и страдания. Прежде чем последний кабалит рухнул на пол, она уже снова бежала. К Аздробаэлю Векту. Конечно же, Верховного Властелина окружала охрана. Между ним и зрителями стеной стояли пять инкубов из Храма Проклятой Ночи. Лилит помчалась на них, и они взяли гигантские клейвы на изготовку, чтобы изрубить ее на куски. Пара коротких ножей — Ее единственное оружие выглядело совершенно недостаточно против таких клинков. Но вот теперь Лилит прыгнула, мощно оттолкнулась от пола и вознеслась выше гребней на шлемах инкубов. Как бы ни развиты рефлексы у этих наемников, даже они не успели за ней уследить. Один взметнул в воздух, острое как бритва лезвия, но слишком поздно, чтобы перехватить ее на середине прыжка. Как только Лилит приземлилась, она насела на них изо всех сил. Тут нужно было действовать так же, как в схватке с экзархом воющих банши — делать упор на расстояние. Несмотря на размер и тяжесть громадных мечей, инкубы смертоносно быстры, и сумей они удержать Лилит на расстоянии руки, они бы быстро ее раскромсали. Но на близком расстоянии клейф применять можно лишь ограниченно — хотя на тыльной стороне клинка имеются лезвия, позволяющие использовать его как нечто вроде боевого посоха с лезвиями вдоль клинка. Все равно ножи лит превосходили их и в скорости, и в маневренности. Она ныряла и крутилась, бросалась на любое уязвимое место, которое видела, уклоняясь от ответных ударов и все время держа одного противника между собой и остальными. Даже латы не могли защитить инкубов от остроты ее клинков. Она разрубила чье-то колено, затем в пируэте вскрыла горло врага, схватила свою жертву за руку и отразила ее же Клейвам атаку другого противника, потом отшвырнула тело навстречу оставшимся воинам. Еще один инкуб взмахнул громадным мечом на уровне груди лилит, но она откинулась назад, практически упав на спину, и одновременно выбросила вверх ногу, чтобы подтолкнуть прошедший над ней клинок. Силы пинка как раз хватило, чтобы отлично просчитанный взмах оказался чуть шире, чем нужно, и траектория острия завершилась глубоко в животе инкуба, стоявшего рядом. Лилит кувырком вновь оказалась на ногах, вонзила нож сбоку в шею одного инкуба, подсекла ноги другого, откатилась назад, чтобы не попасть под парные мечи Клейвикса, а заодно и перерезала глотку упавшего на земь воину. «За спиной!» Лилит, не задумываясь, мгновенно отреагировала на крик Морганы. Она развернулась как раз вовремя, чтобы увидеть летящую к себе темную сферу — Лилит ускользнула в сторону и услышала, как Клейвикс захрипел, задыхаясь от боли, когда обсидиановый шар врезался в его тело и взорвался. А затем на нее обрушился сам Аздруба Эльвект, и его скипетр врезался ей в бок. Боль была чудовищной. Лилит зашаталась, заваливаясь, и почувствовала, что каждый нерв в ее теле как будто вопит. Невероятным усилием воли она заставила себя удержать ножи в руках. Подняв взгляд, она увидела, как верховный властелин с триумфальной ухмылкой делает к ней шаг. Затем еще один... И тут появилась Моргана. Она вылетела на него откуда-то сбоку, ее зубы были оскалены, а волосы утратили белый цвет, порозовев от крови. Все мечты о том, чтобы стать его королевой, разрушились. Гранд Сукуб тринадцатой ночи услышала, как мертвые губы Векта проронили ее смертный приговор, и теперь жаждала отомстить, срезав их с лица властелина. Будь она здорова и сильна, ей, возможно, это бы и удалось, но, потеряв столько крови из раны в шее, Маргана утратила свою привычную стремительность. Вокруг Векта вспыхнуло теневое поле, отражая ее удары, и он снова взмахнул скипетром темного города, чтобы прихлопнуть ее, будто докучливое насекомое. Моргана с воплем рухнула на пол. «Нет!» — закричала Лилит, снова вскочив на ноги. Вект резко развернулся, видимо, изумленной скоростью, с которой она пришла в себя, и снова исчез за занавесом теневого поля, когда Лилит набросилась на него. Ее ножи нисколько не вредили граде из сумрачных энергий, словно она пыталась прорезать нечто крайне густое и желеобразное. Но она не прекращала неистовый натиск. Теневые поля совершенны, их можно перегрузить, и Вект знал это так же хорошо, как она. Он снова замахнулся, чтобы повергнуть ее прежде, чем она доведет щит до выгорания, но этим он ослабил собственную оборону. Лилит шагнула навстречу удару и со скоростью молнии рубанула по руке сжимающий скипетр. Вычурные доспехи и бледная плоть разошлись под лезвием ножа, и она отсекла векту кисть. Теневое поле неуверенно замерцало и развеялось. Лилит мельком заметила на лице векта удивление, но не боль. Никакого упоительного потока боли, который наполнил бы ее силой. Он что, вообще ничего не почувствовал? А затем ее второй нож оказался у его горла. Вект приподнял подбородок и посмотрел на нее сверху вниз, видимо, намеренно игнорируя тот факт, что из обрубка руки на пол хлещет кровь. «Лилит! Аздробаэль!» — прорычала Лилит, вдавив лезвие в кожу. «Как не притила мне мысль подставляться под твой удар!» Но нужно было как-то выманить тебя с трона. Взгляд Векта на миг сместился к престолу, символу его владычества, который заодно мог вынести его прочь из зрительного зала. Он фыркнул. «Ясно. Ты не так уж невнимательно, как кажешься. Политика — твое поле боя, Аздрубаэль!» — процедила Лилит. «Ты проиграл в тот же миг, как ступил на мою территорию». Даже будучи, по всей видимости, загнан в угол, Аздрубаэль Вект выглядел нисколько не обеспокоенным. Он смотрел на нее с легким пренебрежением, и в его мертвых черных глазах отражалось ее собственное лицо, но они ничем не выдавали то, что происходило в его голове. — Ну что ж, — сказал он, — я очень рад, что ты не совсем потеряла хватку. Он цокнул языком. Но это приязнь. Никогда не думал, что увижу у королевы ножей такую слабость. Теперь все знают, как лучше всего тебе навредить. Слабость? Переспросила Лилит. Да. Да, возможно, это так. На мгновение она представила себе, что какой-то враг вынуждает ее смотреть, как Моргану подвергают вивисекции, и немедленно вытеснила эти образы из головы. Обычно такая идея вызвала бы у нее легкий интерес, но в этом конкретном случае она порождала только боль и ярость. Лилит все еще не совсем понимала, что хочет сделать с Марганой, но, по крайней мере, она была уверена, что не позволит никому ее убить. «Вот в чем разница между нами», — сказала она Векту. «Ты скрываешь свои слабости, чтобы выглядеть сильным». Я же по собственному выбору демонстрирую, где уязвимо, и бросаю вызов галактике. Пусть попробуют этим воспользоваться. — У меня нет слабостей, — заявил Вект, и его голос звучал столь уверенно, что на миг Лилит поверила. Она фыркнула и покачала головой. — К твоему горлу представлен нож, а рука валяется на полу. Но у меня есть предложение. Вект приподнял бровь. «Неужели?» «Убери свои когти от моих дел!» Прямолинейно потребовала Лилит. «Прекрати эту теневую войну. Если кабал черного сердца пожелает захватить какую-то цель, то без сомнения культ распри с радостью окажет поддержку в обмен на долю добычи. Но я никому не принадлежу!» Я буду приходить и уходить из города, как захочу, и если я решу и впредь помогать посланнице, чтобы пробудить ее бога и уничтожить ту, что жаждет, то это мое дело, и ничье больше. — А не желаешь ли ты сделать ее неприкосновенной? — с издевкой спросил Вект. — Вовсе нет. — с жестокой улыбкой ответила Лилит. — Если она не умеет выживать, значит, она скверная предводительница но ее могут защитить мои клинки или нет. Ее лицо снова посуровело. А вот Маргана Натракс, любая атака против нее будет воспринята как атака против меня. Вект вздохнул. И почему же я должен соглашаться хоть на что-то из твоих запросов? Потому что иначе я перережу тебе глотку, коротко заявила Лилит. «Я прекрасно понимаю, что предо мной, возможно, не тот самый Аздруба-Эльвект. Я знаю, что у тебя есть тела посредники Поэтому, как только я перережу эту глотку, я немедленно отправлюсь на поиски других, которые у тебя могли остаться. Я поведу культрас Распри против Кабала Черного Сердца и не остановлюсь, пока не уничтожу его». Я покажу всей коморье, что я не боюсь выступить против тебя, и непрестанно буду клеймить тебя, как труса, пока ты не выйдешь биться со мной на арене. Друкари любят славу, Аздрубаэль, а я покрываю себя славой ежедневно, пока ты прячешься в тенях и играешь со своими марионетками. Хочешь назвать меня королевой, дать мне бессмысленный титул? Я заберу твою голову и корону и стану настоящей королевой. И Комора примет меня. Она будет почитать меня. Глаза Векта сузились. «Не говори глупостей. Я знаю, что ты не желаешь править». «А какие у меня еще есть пути? Умереть? Стать твоей игрушкой?» — резко спросила Лилит. «Ты загнал меня в угол, Аздрубаэль, и вот последствия». Вект молча глядел на нее несколько долгих мгновений. Затем поджал губы. Лилит могла поклясться, что ей не почудился намек, всего лишь намек на искру в его глазах. — Интересно, — проговорил верховный властелин Каморы, словно кто-то предложил ему увлекательную головоломку. — Так ты убьешь его или нет? — требовательно спросила Моргана, с трудом поднимаясь на ноги. Лилит, выжидающий, подняла брови. «Ну что? Ты все еще можешь выдать произошедшее за одну из своих запутанных интриг, если прикажешь выпустить нас отсюда. Но если я не услышу этот приказ в течение нескольких секунд...» Она надавила чуть сильнее. «Тогда я доверюсь своим ножам». Вект молча разглядывал ее. Лилит услышала лязг бронированных сапог мрамор. Оставшиеся в зале воины-кабалиты замыкали вокруг них кольцо. Маргана глубоко втянула в себя воздух, беря ножи на изготовку. Лилит не прекращала давить на горло Векта собственным клинком, мысленно ведя обратный отсчет. Она поставила его перед ультиматумом, и ее угрозы никогда не оставались пустыми. Три... Два... Лицо Векта расплылось в улыбке, широкой, демонстрирующей зубы. Это была такая же непроницаемая маска, как и любая другая эмоция, которую он когда-либо изображал. Улыбка выглядела фальшиво, но лицу Векта никто и никогда не мог доверять. Когда все вокруг выглядит как ложь, приходится принимать каждую отдельную ложь, как равную всем остальным. «Ах, Лилит!» — сказал он. «Как же хорошо, что ты вернулась!» «Назад!» — добавил он, повысив голос так, что слово прозвучало, как резкий щелчок кнута. Так он бывало присмирял даже самых надменных архонтов. Лилит скорее почувствовала, чем увидела, как надвигающиеся силуэты кабалитов опустили оружие. «Меня весьма заинтриговали твои доводы». Произнес век так, как будто они обсуждали что-то из древнеальдарской философии, а не вопрос, стоит ли Лилит пустить ему кровь. Я обязательно поразмыслю над ними как следует. Но пока что... Он без всякого интереса показал глазами на дверь. Как пожелаете, возвращайтесь к своим культам, продолжайте свои игрища. Возможно, появится более подходящая кандидатка на роль королевы. Лилит могла бы сказать что-то презрительное, могла бы поспорить с его словами, могла бы посмеяться над идеей, будто в титуле, которым вект может кого-то одарить, есть что-то, кроме блестящей обертки, предназначенной для отвлечения внимания. Но она ничего из этого не сделала, потому что знала, что теперь они шагают по лезвию ножа, и при том невероятно острого». Верховный властелин провозгласил, что все завершилось удовлетворительным для него образом, и теперь задача лилит гарантировать, что эта иллюзия не разрушится для всех остальных. Истина в Коморе это то, что говорит Аздрубаэль Вект, и усомниться в истине, которая приносит тебе пользу, крайне опрометчиво. Она убрала свой нож от его горла и спрятала оба клинка в ножны. Бок о бок они с Марганой пошли через весь зрительный зал к спасительным дверям. Безопасность, которую им обещали, была фальшива, ведь нет в Коморье такого места, где можно поистине быть в недосягаемости или Векта. Но это, по крайней мере, начало пути. «Убрать трупы!» — приказал Вект за их спинами. Потом он снова чуть повысил голос. «И вот что лилит!» Лилит обернулась, готовая действовать, если вдруг Вект, избавившись от ножа у шеи, решит приказать кабалитам расправиться с ними. Такой риск существовал, но каков был иной путь? Попытаться выбраться, держа его в заложниках перед собой, угрожая, что прирежешь его при любой попытке сопротивления? Нет, от такого унижения отмыться невозможно. Это был бы первый выстрел в неизбежной войне. «Помни!» — сказал верховный властелин, и фальшивая улыбка исчезла с его лица, будто солнце, потонувшее в грозовых тучах. «Больше всего я забочусь об этом городе. Если ты и дальше будешь подрывать его стабильность, даже теперь, когда наше взаимное положение прояснилось, то я этого не потерплю». Это было легко перевести Если Вект заподозрит, что Лилит попытается осуществить свою угрозу и собирает себе поддержку, чтобы занять его место, он ударит по ней всеми силами в своем распоряжении. Уходя сейчас, она отказывалась от возможности нанести первый удар в любой войне, которая могла начаться между ними, потому что теперь Вект будет готов. Она склонила голову. «Понимаю, владыка Вект». «У меня есть мои ножи. Чего же еще мне желать?» Она повернулась и продолжила путь. И выстрелы так и не прозвучали.